Брайан. В воскресенье в семь утра на станцию вошел осьминог. Вообще-то это была женщина в костюме осьминога, но когда видишь что-либо подобное, подробности уже не имеют значения. По ее лицу текли слезы, а в своих многочисленных руках она держала пекинесса. «Вы должны мне помочь», — сказала она. И только тогда я ее вспомнил. Это была миссис Зегна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 лежала на спине, обняв плюшевого медведя, с которым не расставалась семи лет. Ей поставили капельницу с морфином, которую она могла самостоятельно открывать и закрывать. Ее палец периодически жал на кнопку, хотя казалось, что она крепко спит. Один из раскладных стульев в палате превратился в раскладушку, покрытую тонким матрацем. Там, свернувшись калачиком, спала Сара.